Ошибиться боюсь. Может, кто из этих, а кто не помню. Ивана помню, старшину помню, а третьего не помню. А зачем он вам? Как зачем? Выясняем, чем могила. Так ведь могила того, кто штаб разгромил. Да. А штаб разгромил старшина, я ведь говорил. Но вы этого не видели? Не видел. Только все сопоставление фактов такое. Старшина разгромил.